глава 12. флаер в который Яра усадили на крыше полицейского управления, был гражданской, но довольно быстрой машиной. Двое других, таких же неулыбчивых и квадратных парней, как и его бывшие конвоиры, но на этот раз в штатском, высадили его возле высотки отеля на окраине метрополиса. Пара таких же громил приняла Яра и, представившись, коротко проинструктировала. Один из охранников кивнул на здание в строительных лесах и сказал. «Официально тут ремонт. Кроме нас в отеле никого нет. Так что если вздумаете потеряться, это у вас не получится». «Я не собираюсь теряться», — сообщил я рассматривая уши своего собеседника, по-боксерски прижатые к лысому черепу. «Вот и хорошо. Мы с напарником дежурим внизу. Еще двое наших возле дверей вашего номера. Завтра утром придут сменщики». «Мы их вам представим», — сказал второй охранник. «Обязательно представим», — подхватил первый. «Поскольку отель закрыт, то и кухня не работает». «Очень логично», — заметил Яр. Охранники переглянулись. «Поэтому еду вам доставлять в номер будем мы», — сказал обладатель боксерских ушей. И после едва заметной заминки добавил. «Прошу вас вести себя прилично». И обо всех сложностях извещать любого из нас. Яр поблагодарил. Его отвезли на лифте на третий этаж, где возле двери номера действительно дежурили еще двое охранников. Он вошел в номер, и дверь за ним захлопнулась. За круглым столом посреди гостиной с картами в руках сидели Нинель, Акер и Ежи Чанг. Вся компания сменила комбинезоны вольных торговцев на джинсы и рубашки. Нинель щеголяла блузой без рукавов демонстрировавший десантные татуировки на плечах. В воздухе висел табачный дым. Почти пустая бутылка виски стояла в центре стола. В углу гостиной Яр приметил свой оставленный на корабле рюкзак. — Какие люди! — протянула Нинель Каминский голосом, не предвещавшим ничего хорошего. — Надеюсь, ты объяснишь нам, психарь, во что ты нас встроил? — сказал капитан Ежи вместо приветствия, опуская карты на столешницу рубашкой вверх и придавив их своим стаканом. «Я планировал провести свободное время между рейсами несколько иначе. Думаю, ребята тоже». Акер поднял было руку к небрежно загримированному синяку на скуле и тут же ее отдернул. «У нас масса вопросов к тебе, псих», — проговорил. «И будет лучше, если ты сам расскажешь нам, в чем дело». «Я встретил друга. Он военный», — сказал Яр Гриднев, и, пройдя в одну из спален, принес себе стул. «И?» — сказала Нинель. Ракер и Ежи шикнули на нее. На него было покушение. Он пытался поймать преступника и был ранен. «А ты?» «А я хотел задержать его сообщницу, и с ней произошел несчастный случай». «Надеюсь, с летальным исходом?» — снова съехидничал Нинель. Яр пристально посмотрел на нее. К сожалению. Все замолчали. Потом капитан Ежи спросил. — Это та история в Елисеевском? По местному каналу показали? — Да. — Ничего себе! — сказал Аккер. — Нас теперь считают твоими подельниками? — спросила Нинель. Яр кивнул и помахал рукой перед лицом, разгоняя теплый воздух. — Не продохнуть! сказал он. «Климат зум барахлит». Нинель сказала это тихо, а потом продолжила. «Это твой близкий друг. Он выберется?» Яр встал со стула и принялся манипулировать с дисплеем управления номером. «Да, близкий», — проговорил он нехотя. «Думаю, выберется». Нинель встала со стула, достала из холодильника баллон сока и, откручивая крышку, подошла к окну. «Может, ты нам, наконец, расскажешь о себе поподробнее?» Яр закрыл дисплей и спросил. «Здесь окна открываются? Совсем дышать нечем?» Где-то далеко на периферии сознания предупредительно рыкнул Цхар. «Ты можешь, конечно, молчать и дальше», — начал Аккер. А тут Ниналь кивнула на окно. «А, похоже, к тебе психотехник снова гости». Яр сделал шаг к окну. Глаза Нинель вдруг распахнулись совсем широко, и она крикнула «На полфе Живо!» За окном грохнула. На лежащих на полу посыпались стекла. Взрывная волна, словно дракон, дохнула горячим. Я встал на четвереньки и осторожно выглянул наружу. Посередине подъездной дорожки зияла средних размеров воронка. Кровавые ошметки на грудах выворочной земли были тем, что осталось от двух охранников. Рядом с воронкой опускались два флайера. Дверь номер распахнулась. Охранник сжимал в руке бластер армейского образца и выглядел сосредоточенным. «Это нападение! Уходим! Быстрей! На крыше есть флайер! Сейчас они будут здесь!» Яр выдернул из рюкзака футляр с посохом и под неодобрительным взглядом охранника перекинул его через плечо. Вместе со вторым охранником, присоединившимся к ним в коридоре, они помчались к лифтам. Один лифт был вызван вниз но второй словно ждал их попробуй вызвать наших у меня не получается сказал охранник помладше Второй качнул головой бесполезно эфир глушит я проверял между 18 и 19ятнаца этажами кабина дернулась и прекратила движение все назад спокойно сказал охранник и на пару с товарищем несколькими выстрелами бластера сжег пластиковые створки кабины лифта стараясь не прикасаться к почерневшей пластмассе Охранники выпустили своих подопечных на этаж, а затем и сами спрыгнули за ними. Выбросшись из горелой вони лифта, они бросились к пожарной лестнице. Старомодное стальное сооружение на внешней стене здания гулко отзывалось на стук ног. До крыши оставалось семь этажей. Один охранник бежал впереди, второй прикрывал отход. Вдруг метрах в тридцати напротив пожарной лестницы беззвучно завис флаер Стекло одного из секторов колпака кабины ушло вниз, в открывшееся окошко высунуло с толстой длинной трубкой плюнул плюнуло огнем. Лестница затряслась. «У них тепловик! Бегом!» — заорал охранник. Следующий разряд раскаленной плазмы ударил в лестничный пролет позади Яра. Его бросило вперед. Он вцепился в металлические перила. Обернувшись, он увидел, как секции пожарной лестницы вместе с охранником, бежавший впереди, медленно переворачиваясь в воздухе, летит к земле. Оказавшийся рядом, Аккер оторвал руку Яра от поручня и потянул его вперед. Флайер со стрелком набрал высоту и завис над крышей. «Если он сожжет наш флайер...» быстрее Быстрей!», быстрей Тепловое ружье где-то наверху шумно выдохнуло. Затем до Аккера и Яна донеслось горячее дыхание смерти. А потом закричала Нинель. Аккер выматерился и рванулся вперед. На крыше пахло горячим камнем и кровью. Выстрел из тепловика ударил рядом с флайером, разворотил цементопластовую панель крыши и отшвырнул охранника в сторону. Тот так и остался сидеть на крыше, привалясь спиной к металлическому парапету, вывернув шею под странным углом и глядя в небо. Нинель Каминский, зажав уши руками, пошатываясь нейронными зигзагами, шла к флайеру. Аккер подбежал к ней и подхватил на руки. Ежичанг стоял на четвереньках в углу крыши и тряс головой. Яр помог ему подняться и повел к машине. Возле флайера он поднял голову и посмотрел наверх. Ни флайера, ни стрелка с тепловым ружьем. «Пластик водителя!» — сказал Аккер хрипло и протянул руку в сторону трупа охранника. в него, надеюсь!» Яр помог усадить во флайер капитана Ежи, Подбежав к трупу, нашел у него пластиковую карточку, подобрал валявшийся рядом бластер охранника, сунул оружие из за пояс и вернулся к флайеру. я уселся на переднее сиденье рядом с Акером и протянул ему карточку водителя. Акер опустил колпак флайера и резко поднял машину в небо. — Да, и это тоже тебе, — сказал Яр и, вынув из-за пояса бластер, вставил его в оружейный зажим под правой рукой Акера.